Виктор Суворов. Змеиед. Приквел остросюжетных исторических романов «Контроль и выбор». Новая повесть от автора супербестселлеров «Аквариум» и «Ледокол». Издательство «Добрая книга». 2013 год. Перед началом великой чистки в высшем руководстве НКВД был 41 комиссар государственной безопасности. Звание генерального комиссара государственной безопасности равнялось званию маршала Советского Союза. Это звание тогда носил только один человек. Он был арестован и расстрелян. Из семи комиссаров государственной безопасности первого ранга были арестованы и расстреляны семеро. Из 13 комиссаров государственной безопасности второго ранга арестованы и расстреляны 11. Один отравлен в кабинете нового заместителя главы НКВД, который, в свою очередь, через год был арестован и расстрелян уже во второй волне очищения. Из 20 комиссаров государственной безопасности третьего ранга трое покончили жизнь самоубийством, 15 арестованы и расстреляны, один бежал в Маньчжурию, где позднее был убит японцами. Из 41 комиссара государственной безопасности которые накануне Великой Чистки руководили тайной полицией Советского Союза 1937 и 1938 годы, пережили двое. После смерти Сталина один из них был арестован и расстрелян. Второй арестован, во время следствия сошел с ума и умер в психиатрической клинике тюремного типа. паралог «Выходит, что за всю свою жизнь ты не убил ни одного человека?» «Так оно и выходит. Ни одного. Вообще ни одного». «Да, всё как-то не выпадало. Никогда-никогда?» Совсем парень смутился. «Никогда?» «Ну ты даёшь! Тебе скоро 21, а ты...» «Так жизнь складывалась, что...» «А ты вспомни, может, в юности...» Ну, хоть одного. Или, быть может, в детстве. Не убивал. Зачем же тебя к нам прислали? Не знаю. Подписан приказ к вам явиться. Вот и явился. Начальству виднее. Кем же ты раньше был? Разведчиком-наблюдателем. По восьмой платформе Северного вокзала. С 1922 по 1955 год Северным назывался Ярославский вокзал. Переглянулись исполнители, присвистнули. «Вот это карьера! Ты, паренек, видно, с начальством дружишь. Из разведчика-наблюдателя до прямо в подручного исполнителя в Лефортове. Такого взлета до тебя никто не делал. Такой приказ мог подписать только сам народный комиссар товарищ Ягода». «Вот он самый и, и подписал». «Кто же тебя по служебной лестнице с такой скоростью тянет?» «Не знаю, кто тянет. Честное комсомольское не знаю. Нет у меня блата. Безродный я. Из беспризорных. Знаете, в Большеве колонию НКВД для босиков. Имени товарища дзержинского Так я оттуда. Перековали, перевоспитали. И в разведку. Два года на десятой платформе наблюдателем работал, потом повысили». На восьмую перебросили. Год я там отмотал. Обещали на седьмую платформу перевести за ударный труд. А тут вдруг, бац, приказ подручным исполнителя. Тут что-то не так. Так не бывает. Чтобы до таких высот дойти, люди всю жизнь трубят. И очередь в нашу группу длиннее Беломорско-Балтийского канала. К нам заслуженные люди просятся. Не берем. К нам исполнители из республиканских наркоматов рвутся. Мастера с многолетним стажем. А меня сразу к вам. Да может, мы тебя в свой коллектив не возьмем. Неграмотного. На кой ты нам? Так прикажете и доложить в секретариат товарища Ягоды? Приказ им лично подписан. Приказ дело серьезное. Да только у нас коллектив сплоченный. Не впишешься — выживем. И товарищ Егода не поможет. Сам от нас попросишься. У нас работа серьёзная. Мы последнюю точку в каждом деле ставим. Тут соображать надо. Давай-ка мы тебя на сообразительность проверим. Готов? Готов. Смотри. Перед исполнением надо совершенно точно удостовериться, что это именно тот, кто тебе нужен. Для этого клиента к нам сюда заводят. Вот прямо в этот кабинет. Клиент не знает, что его прямо сейчас... того. Обстановочка у нас, как видишь, располагающая, даже занавесочка на окне. Я за столом сижу, дело передо мной, листаю странички. Мы тут вежливость блюдем. Ему сесть предлагаю, и вопросики про имя отчества и год рождения. А на столе у меня по правую руку пачка Казбека и спички. Что бы ты по левую руку положил?» В потолок парень взгляд метнул, но на потолке ответа не оказалось. Посмотрел в окно, но и там ничего интересного не обнаружил. Пришлось соображать самому, и он? Сообразил. Кулек мятных пряников. Переглянулись исполнители. Согласились молча. Верно парнишка мыслит.